в глубине леса. Ты всегда мальчик и никогда кахан. Иногда тебе кажется, что никто в монастыре не знает твоего имени. Когда-то ты думал, что одетая в роскошное одеяние Сарадис, высокая жрица Зарира, заботится о тебе. Если бы ты немного подумал о том дне на ферме, ты бы понял, что она так и не спросила твоего имени. Для нее ты лишь инструмент. Конечно, ты не понимаешь, ведь ты ребенок и мыслишь как ребенок. Как любой другой инструмент, ты будешь полезным, пока не сломаешься. И тогда тебя выбросят и поищут что-то более прочное.